Сначала я не хотела вставать с постели, даже попыталась снова уснуть, как вдруг опять услышала шум. «Нет», — решила я. Не иначе, как кто-то забрался в дом. Конечно, я испугалась, сеньор, но тут вдруг услышала голос молодой сеньоры, звавшей меня. «О, моя бедная девочка! На ней лица не было!» Она стояла в моих дверях, дрожащая и бледная, как мел. «Беатриса!» — вскричала она. «Моя тетушка умирает!» И, не дожидаясь моего ответа, снова бросилась в комнату сеньоры. «Святая Мария!» «Я думала, что потеряю сознание!» «Но что случилось с тетушкой?» — нетерпеливо воскликнул Венченце, прерывая пространное повествование старушки о собственном самочувствии. «О, моя бедная госпожа!» Я думала, что у меня не хватит сил дойти до ее комнаты, но когда я все же полумертвая вошла туда, продолжала верная себе Беатриса, и увидела ее, лежащую на постели, я не могу передать вам, что я почувствовала. О, бедная, бедная моя госпожа! Я сразу поняла, что она умирает. Она пыталась что-то сказать Элене, но не могла, хотя была в полном сознании». «Видели бы вы, сеньор, какими глазами она смотрела на молодую сеньору и как она пыталась сказать ей что-то важное. У меня сердце разрывалось от жалости к ней. Ее что-то мучило. И до последнего вздоха она пыталась высказать это. Она схватила Елену за руку. И видели бы вы ее молящие глаза. Бедная девочка была в таком отчаянии, она так рыдала, бедняжка». Еще бы, она теряла такого друга. Второго такого ей не найти. Она обретет друга не менее верного и любящего, поверьте мне, не выдержав, страстно воскликнул Винченцо. Может, небо жалится над ней, и так оно и будет, сеньор, печально закивала головой старая служанка. Мы сделали все, что могли для старой госпожи. Но все было напрасно. Продолжила она свой печальный рассказ. Бедняжка даже не могла проглотить лекарство, которое пытался дать ей доктор. Она так быстро слабела, время от времени из ее груди вырывался долгий печальный вздох, и тогда она крепко сжимала мою руку. Наконец она оторвала свои глаза от Елены, взор ее помутнел, и казалось, что она более уже никого не видит. О, сеньор, я видела, что жизнь покидает ее. Она более не сжимала мою руку, и я уже почувствовала, как холодеют ее пальцы. В считанные минуты ее лицо так изменилось. Это было около двух часов ночи, сеньор. Когда приехал духовник, все уже было кончено. Умолкнув, Беатриса заплакала. Винченце Сам, готовый разрыдаться какое-то время, не мог вымолвить ни слова. А ему необходимо было расспросить, каковы были симптомы столь внезапного и резкого ухудшения здоровья сеньоры Бианки. И случалось ли это с ней прежде? «Никогда, сеньор!» — заверила его Беатриса, когда он, наконец, обрел дыхание и спросил ее. «Хотя не домогала она уже давно, и здоровье ее все больше ухудшалось». — Однако, сеньор... — Что однако? — быстро спросил Венченца. Даже не знаю, что и думать, сеньор, о такой скорой смерти. — Конечно, я не могу утверждать, не может, вы посчитаете это вздором, но тут было так много странного. — Говорите яснее, Беатриса, вам нечего бояться, что я высмею вас, — взволнованно обратился к ней юноша. Я вам верю, сеньор. Но что будет, если станет известно, что это я вам сказала? Никто ничего не узнает, Беатриса, заверил ее Винченце, еле сдерживая нетерпение. Не бойтесь и расскажите мне все, что вас беспокоит. Тогда я прямо скажу вам, сеньор, что мне не нравится, как умерла госпожа. Не нравится и то, как изменилось ее лицо после смерти. «Говорите яснее, Беатриса», — повторил Винчанца, — «и по делу». «Увы, сеньор, есть люди, которые не понимают, когда им говорят прямо, как я сейчас делаю». «Так вот, я не верю, что сеньора умерла своей смертью». «Что?» — воскликнул пораженный Винчанца, — Какие у вас основания так говорить? — Я уже назвала их, сеньор. Мне не нравится, что она так внезапно и быстро скончалась. Не нравится ее вид, и, боже праведный, — воскликнул в отчаянии Венчанца. — Ее отравили? — Тише, сеньор, тише. Я не стану утверждать этого. Но умерла она не своей смертью. «Кто приходил к сеньоре Бианке в последнее время?» — спросил Винченце дрогнувшим голосом. «Увы, сеньор, никто не приходил. Она жила очень уединенно». «Никто?» — переспросил Вивальди. «Вспомните хорошенько, Беатриса. Никто, кроме вас и кузена Джотта. Еще была у нас...» Монахиня из монастыря, которая забирает вышивки у молодой сеньоры. Вышивки? Из какого монастыря? санта мария дель пианто сеньор. Он здесь, неподалеку от нас, за садами, что спускаются к заливу, Заливковые рощи. Может, сеньор даже видел его? Как давно она заходила к вам? «Недели три назад. Вы уверены, что больше никто за это время здесь не бывал?» «Уверена, сеньор. Разве что рыбак, который принес рыбу, да садовник. Был еще лавочник, который доставляет нам макароны. В город ходить далеко, да и времени у меня нет. «Значит, три недели назад, вы так сказали, Беатриса, «Вы уверены в этом?» «Да, сеньор». «Вы думаете, мы и постились тут все эти три недели?» «На велу то и дело кто-то заглядывает чуть не каждый день. Я говорю о торговцах». «Я спросил вас о монахине». «Ах, да, сеньор, простите. Это было недели три назад». «Странно», — задумчиво произнес Винченце, — «Мы еще поговорим с вами об этом, Беатриса. А теперь сделайте так, чтобы я смог взглянуть на сеньору Бианки. Только сеньорина Элена ничего об этом не должна знать. И никому не говорите о ваших догадках, Беатриса, даже молодой госпоже. Как вы думаете, у нее нет таких же опасений, как у вас?» Беатриса поспешила успокоить его. «Нет». У Элены не возникло никаких подозрений. Служанка пообещала выполнить его просьбу и как можно скорее. После этого Венченце покинул виллу, мрачно раздумывая над случившимся. На ум то и дело приходила мысль, что между внезапной смертью сеньоры Бианки и странными предупреждениями Монако существует какая-то связь. Наконец, совсем неожиданно он пришел к выводу, что этот таинственный незнакомец есть никто не иной, как Скидони, который в последнее время так зачастил во дворец Вивальди и буквально не покидает покоев матери. Эта догадка вызвала у него неподдельный ужас, и он понял, что отныне не будет знать покоя. Хотя он гнал от себя эту мысль как наваждение, Она упорно возвращалась. Он постарался припомнить голос, походку и весь облик таинственного монаха и сравнивал его с духовником матери. Иногда мелькала мысль, что это мог быть кто-то посторонний, взявшийся следить за ним по поручению Скидони или маркиза Девевальди. Возмущённый до глубины души недостойным поведением своих скрытых и коварных недругов, он принял решение обличить этого низкого преследователя и заставить его во всем сознаться или же рассказать ему, кто побудил его следить за ним и с какой целью. Теперь он был почти уверен, что его преследователь скрывается где-то в руинах крепости Полуце. Он не переставал думать и о том, что рассказала ему Беатриса о из соседнего монастыря, но не мог найти причину, почему кто-то из монашек хотел бы причинить злое Лени, которое, как он понял, в течение нескольких лет находилась с ними в наилучших отношениях. Вышивки по шелку, о которых упомянула старая служанка, Во многом объясняли характер этих отношений и многое говорили о нелегких обстоятельствах жизни скромных обитателей виллы Алтиери. Это еще больше укрепило в нем уважение и чувство глубокой нежности к девушке. Но мысль о подозрениях Беатрисы не давала покоя. Она казалась порой нелепой, а порой вполне вероятной и возможной. Кому нужна была смерть, этой во всех отношениях безупречной женщины? Какие причины толкнули кого-то к столь чудовищному и жестокому поступку? Сеньора Бианки действительно не домогала, но столь внезапная смерть и странные ее обстоятельства, и многое, что ей предшествовало, заставляли Венченца мучиться сомнениями. Он надеялся, что, увидев тело усопшей, он, возможно, избавится от терзавших его подозрений. Беатриса пообещала, что, если он вернется на виллу вечером, когда Элена уйдет к себе в спальню, он сможет побывать в комнате сеньора Бианки. Его мучило сознание, что он должен тихо, как вор, проникнуть в дом своей возлюбленной, И делать это в тайне от нее в минуты неутешной скорби. Но это необходимо было сделать, чтобы узнать истинную причину смерти синьоры Бианки. Это сейчас казалось ему самым главным Итак, поиски монаха придется снова отложить.